А сражение корсаров с испанцами продолжалось. Форт получил серьезные повреждения. Однако и корабли Блада, несмотря на свои искусные маневры, сильно пострадали от огня форта. Ланшер правого борта Атропус был превращен в щепки, и одно из крупных ядер разорвалось в кормовой каюте корабля. На Элизабет была серьезно повреждена носовая часть, а на Арабелле сбита грот мачта. К концу боя Илахезис вышла из строя. Барон явно наслаждался этим зрелищем.